Глава двадцать пятая. Рыбка второй свежести. Для девушек моей комплекции существует только один вид любви. Безответная. Ни одна не может выдержать конкуренции с длинноногой стройной красоткой. Почему? Очевидно. Мужчины-охотники с огромным эго любят получать все самое лучшее. А такие, как и я, увы, второсортный товар. Рыба второй свежести. Пора это признать и перестать мечтать. Я думаю завтра позвонить Вальдемару. Его деловое предложение было слишком щедрым для меня. Дура. Как я могла отказаться? Впервые мужчина обратил на меня внимание не как на друга или помощника, которого можно использовать. Это было бы равное и взаимовыгодное партнерство. А чувства? Гори они огнем. От них ничего, кроме... Размытое пятно на глазах. Лиля. Вечер воскресенья. «Ломайте!» – в очередной раз скомандовал старик. Шестеренки в похмельном разуме Лили крутились медленно, но неумолимо. Уж не этот ли старый хрыч, сводный брат Маргариты Семеновны? Охотник за наследством. Что делать? Сбежать подальше или остаться и отстаивать честь Маргариты Семеновны? Не дай бог почившей. «Иногда жизнь делает выбор за тебя». «О, Лилечка!» — воскликнула Эльвира Вениаминовна, заметив знакомое лицо. «Ты ничего не слышала про Маргариту? Может, она тебе что-то сказала?» Одновременно с громогласной соседкой на нее обратили внимание все присутствующие. Участковый посмотрел подозрительно. Рабочие недоуменно, А два других взгляда заставили внутренне сжаться от испуга. «Они знают? Уже? Неужели?» За спиной очень вовремя возвестил о своем прибытии лифт. Двери открылись. Лили, не оборачиваясь, шагнула назад, готовая вот-вот дать слабину и драпануть со всех ног. Вот только у выходящего из лифта человека были совсем другие планы. Куда собралась? Руки легли на плечи. Знакомый голос заставил нахмуриться. «Признавайся, где моя дрожайшая бабуля? Ты же точно знаешь, да?» Он пытался шутить, но голос звучал напряженно. По спине пробежали мелкие мурашки страха. «Если Вальдемар явился, чтобы встать на их сторону, что делать? Куда бежать теперь?» «Нет, мы не виделись неделю». Она затравленно смотрела на полицейского. «Я была очень занята на работе и не заходила. Ну, не рассказывать же им о насыщенной личной жизни, безумных друзьях, сумасшедших планах и предложении Вальдемара». От такого у любого нормального человека бисквит подгорит и глазурь протечет. «Ломайте!» — вернулся к своему заклинанию старик, не спуская выцветших глаз с Лили. «Ломайте, я сказал!» — рявкнул он. визгливый крик эхом разнесся по подъезду. Руки Вальдемара чуть сильнее сжали ее плечи. Что он пытается сделать? Успокоить или не дать сбежать? Тело было сковано, а вот мысли метались туда-сюда, сворачивая в сносящую все на своем пути воронку. Торнадо. Ураган Лилия набирал обороты. Жаль только в мыслях. Настоящая же Лиля бледнела с каждой минутой и царапала ногтями ладони. «Успокойся», — произнесли за спиной. Вальдемар улучил момент, когда начал шуметь непонятный Лилия-агрегат, а все внимание присутствующих вновь вернулось к двери. «Ты со мной. Что бы там ни было. Прорвемся». Осторожно кивнула в ответ, боясь быть замеченной. Немного шума, пыль, удивительное равнодушие к происходящему безобразию соседей, и дверь открыта. Первым порог переступил участковый. Остальные замерли в ожидании. Рабочие в ожидании денег за работу, Эльвира Вениаминовна украдкой крестилась. Дедок с секретарем чуть нагнулись вперед, как две учуявшие дичь борзые. «Ну и запах!» Комментарий участкового заставил всех сорваться с места и ринуться в квартиру. Разумеется, в дверях пришлось кому-то стать джентльменом. Вальдемар взял на себя эту роль. Его родственники подобной галантностью не отличились, влетая в квартиру первыми. «Похоже, тут рыба стухла. Да не опять лежит. пять да лежит!» Донеслось уже из кухни. Рыбный запах они с Вальдемаром пытались выгнать из квартиры вместе с невмеру любопытной соседкой. Рабочие ушли сами, получив обещанную оплату. Святые люди. Лиля была им искренне благодарна за скорость, с которой они испарились из ее жизни. «Похоже, Маргарита сбежала», – возвестил Вадим Сергеевич перед выходом, усиленно напирая на участкового. «Требую начать поиски. Возможно, она, – показал кривым пальцем на Лилю, – замешана в ее исчезновении». «Или, может быть, она ее убила?» — не унимался он. Между тем мужчина в форме усиленно фиксировал. «Откуда такие подозрения?» — внимательный взгляд на растерянную девушку. «У вас есть какие-то доказательства?» «Пока нет, но я их найду», — нахохлился он. «Эта девчонка ее обхаживала-обхаживала, и до нас дошли слухи, что пропавшая переписала на нее имущество». «Это так?» — напрягся участковый. В следующую минуту Вальдемар вышел вперед, закрывая собой девушку. «Мы точно не знаем. Это же последняя воля. Раскрыться она может только после подтвержденной документальной смерти. Вопрос в том, как тебе, дедушка, удалось это узнать? Я не юрист, но разглашение такой информации должно как-то караться законом». Красноречивый взгляд на растерянного участкового. Тот скрупулезно записал и это, после чего торжественно провозгласил. «Разберемся». и прозаично сделал ноги с поля боя. Скрипя вставной челюстью, свои зубы он бы пожалел, следом ушел дед и прихватил с собой хранившего молчание секретаря. «Открываем окна во всей квартире. Срочно!» Лиле очень хотелось впасть в истерику, но здравый смысл подсказал сделать это после того, как в квартире можно будет дышать. В итоге, пока бегали, открывали и хлопали дверями, «передумала». «Тебе нужно быть осторожной», – начал Вальдемар, разливая по чашкам горячий чай. «Пришлось покуситься на неприкосновенные запасы Маргариты Семеновны. Мои юристы помогут, он ни в чем не сможет тебя обвинить. Но в любом случае нужно держать ухо востро. Мой дед очень въедливый и никогда не сдается. Может попытаться надавить на тебя по-другому. Бумаги у тебя? Копии?» «Угу», – кивнула девушка и сделала глоток обжигающего напитка. Все в надежном месте». Но вот где Маргарита Семеновна? У нее даже в блоге за последние дни ни одной фотографии. Грустно прокрутила ленту. Не знаю. В голове моей сумасшедшей бабули даже она сама разобраться не может. Но я почему-то уверен, все с ней хорошо. Просто, как всегда, забыла остальных об этом предупредить», — усмехнулся Вальдемар. Лили впервые показалось, что внучок с бабушкой чем-то похожи». Может и так, но надо попытаться найти Маргариту Семеновну, пока твой дедушка не придумал, как объявить ее мертвой. Слушай, а он не мог? У Лили от догадки похолодела кровь в жилах, а грудь узел не дал глубоко вдохнуть. Не думаю, что он готов так открыто пачкать руки, но прослежу за ним. На всякий случай. Веселое у меня семейство, да? Парень подмигнул. Начинаю понимать, почему ты мне отказала. Воздух на кухне потяжелел. Лиля поймала взгляд своего несостоявшегося жениха-партнера и поняла, что сейчас произойдет снова. Вскочила с мягкого табурета, как будто села на ежа. Только не вздумай опять делать мне предложение, возмущенно или испуганно, она сама не знала, чего в голосе сейчас было больше. Моя проницательная журналистка. Он и не подумал подниматься и усаживать ее обратно, просто продолжал допивать свой чай. На дно колено, к счастью, тоже вставать не рвался. Ты должна помнить, что предложение все еще в силе. Мне этого достаточно. Я домой, пожалуй, пойду. Находиться с ним в одном помещении становилось невыносимо тяжело, как будто весь мир давил на ее плечи. А что-то коварное за спиной шептало «Соглашайся!» и подталкивало к безопасности, которую можно обрести, спрятавшись за его плечом. «Провожу. Если что, я ночую здесь. Приходи». Подмигнул развеселившийся не к месту миллионер. «Нет уж, надо хоть одну ночь дома переночевать». Лиля ляпнула, не зная, откуда в ней только взялось это то ли кокетство, то ли тяга к суициду. А последним ярко намекнул взгляд Вальдемара. Он ревнует? Девушка, сама того не замечая, вступила в игру с огнем, С тем огнем, который хотела дразнить меньше всего на свете. В идеале его вообще не стоило разжигать. Но кто ее спрашивал? Никого не интересует, что думает искра, от которой разгорелся пожар. А может быть, она сверкнула так ярко, чтобы тут же погаснуть, подарив людям прекрасный миг света. Но что-то пошло не так. Сухой сток сена поймал ее тепло и вспыхнул огромным пламенем. И я не хочу знать, где ты шлялась всю ночь. Вальдемар подошел и замер рядом. А нет, подожди, хочу. Так где тебя носило? Сначала в рок-баре с Эдом, потом на старой пожарной станции. Начала перечислять девушка, загибая пальцы. «Ясно, Уриты ночевала», — поставил диагноз миллионер. «Не умею я заставлять мужчин ревновать», — хихикнула Лилия и направилась к выходу. Лазовский шел следом, пока не налетел на нее. Девушка замерла на пороге открытой двери, как истукан. Владимир аккуратно придержал ее за плечи и чуть подался вперед, чтобы увидеть причину ступора. Этот день напоминал сцену из очень дешевой мыльной оперы. Пропавшая бабушка, наследство, старый мистер Скрудж, занудный участковый. Для полного боекомплекта здесь не хватало только... «Макс, не тормози. Мы опаздываем, через полчаса надо быть у льва», раздался знакомый голос. А потом на площадке появился и его обладатель. Руслан галантно пропустил вперед изящную девушку, на ярко накрашенных губах которой играла улыбка. Удовлетворение. Именно так одним словом описала бы ее будущая великая журналистка Смирнова. Кондитер замер на месте, вцепившись взглядом в Лилю, которую демонстративно держал за плечи чуть ухмыляющийся Вальдемар. «Пап, я готов! Ой, а вы зачем дверь сломали?» Разрушил нему и сцену Симыч. «Маргарита Семеновна пропала. Приехали ее родственники, потребовали вскрыть дверь», сообщила девушка, сама не зная, как, разрушив комы в горле. «Ты в порядке?» Тут же вздрогнула, как будто ее пронзал сейчас не серый взгляд, а настоящий стальной меч. Язык начал демонстративно намазываться моментом, стремясь приклеиться к небу и не участвовать в разговоре. Но Лилия решила иначе. «Да, все прекрасно». Коснулась лежащей на плече руки Вальдемара и мягко ее убрала. «Мне пора домой. Спасибо за помощь». Благодарно кивнула миллионеру и как можно увереннее протопала к двери. А хотелось бежать, бежать как можно быстрее, чтобы не упасть на пол и не разреветься прямо в коридоре. Слезы стоит приберечь для личного дневника этим воскресным вечером. Утро понедельника началось не с кофе, не с выволочки от Хельги, не с явления убитого горем друга, а со звонка Кэт. Привет. Голос звучал ровно. «Ни капли радости. Даже странно. Нам надо поговорить». «Зачем? Меньше всего на свете ей хотелось встречаться с этой женщиной. С той, которая обладала всем, чего так не хватало для счастья Лиле. Внешностью, талантом и Русланом». «Ты помогла мне. Я хочу помочь тебе. Считай это бизнес-встречей. Хорошо? Во сколько у тебя обед?» «Она не хотела соглашаться». но почему-то послушно назвала время и место. «В конце концов, пора заканчивать. Пусть эта встреча будет концом всего». Этой ночью Лилия о многом подумала и почти готова была пересечь лестничную клетку, согласиться на безопасность и партнерство. Но чего-то не хватало. Возможно, расставленных над «и» точек.